Глава восьмая Как только все девушки вновь занимают место в строе и все возвращается на округи своя, высокий командир подходит к краю своего помоста и снимает боевую маску. Его лицо одновременно надменное и властно, такое темное, едва ли не цвета полуночного неба и суровое. Над острыми, словно ножи и скулами сверкают, пронзая нас темные глаза. «Я капитан Келечи, командир Джату, закреплёнными за Варту Бера, вашим священным тренировочным лагерем». Разносится по всему залу его голос. «Перед вами самые недавние новобранцы Варту Бера». обводит жестом юношей, которые быстро снимают шлемы и маски. «Они здесь не только для того, чтобы служить вашими урония, братьями по оружию. По завершении первых трех недель вашего обучения» Они присоединятся к вам и будут оказывать помощь на протяжении ближайших месяцев. Мы надеемся, что вы установите с ними прочную и глубокую связь, которая останется еще надолго после того, как вы покинете эти стены». «Братья?» — едва слышно шепчет Бритта, и тревога на ее лице — отражение моей собственной. «Не могу представить ни одного из этих надменных юношей нашими братьями». «Скорее, шпиона, чтобы мы не забывались!» Презрительно фыркает под нос девчонка с длинными косами. Капитан продолжает, невзирая на нарастающие шепотки. «Как вы все без сомнения знаете, смертовизги начали стекаться в свои первобытные гнездовья у гор Нойо сотнями тысяч!» «Сотнями тысяч!» — эхом повторяет Бритта мои панические мысли. «Да, смертовизгов много!» Но я даже не представляла, каков истинный размах их числа. А чего вы, вероятно, не знаете, это то, что Химайра лежит на их пути. Вот почему император Гиза постановил, что все Алаки, даже новообращенные, должны раз в месяц выходить на вылазку как прореживать ряды противника, так и готовиться к грядущему походу. Вы должны изучить врага полностью, каждую его силу, каждую слабость. Прежде чем встретиться с ним лицом к лицу на поле боя, и в этой задаче вам помогут новобранцы. Шепот взрывается голым раз в месяц на вылазку, он что, всерьез говорит, что нам придется столкнуться со смертовизгами в диких землях? В ужасе поворачиваясь к Бритсе, а капитан Келечи продолжает: Как только начнется обучение, вы столкнетесь с самыми страшными чудовищами во всей отере. Но вам не придется сражаться в одиночку. На каждом шагу вас будут сопровождать уруни. Даже во время вашей первоначальной подготовки они будут рядом, лишь по другую сторону стены, в ожидании момента, когда смогут с вами воссоединиться. Ваши братья по оружию. Он подает знак новобранцам, и те, выстроившись в ровную линию за его спиной, вновь вытягиваются в стронку. Маленький командир, который все это время хранил молчание, жестом приказывает нам сделать то же самое. Мы справляемся не так быстро, с точками со стороны Джату, но уже через несколько мгновений замираем напротив, так что два командира тоже смотрят друг на друга. Затем капитан и его молчаливый спутник снова подают знак, и новобранцы, сделав шаг в сторону, начинают медленно проходить мимо нашей шеренги. Теперь я понимаю, так между нами распределят новых братьев. Каждый достанется тот, кто остановится рядом, когда капитан Киличи прикажет застыть. С каждым шагом новобранцев мое сердце подскакивает к горлу. Пожалуйста, только не жестокий мальчик, только не тот, кто ненавидит Алаки безмолвно умоляю я В Память вдруг вспыхивает лицо Ионаса и я его отбрасываю, молясь еще усерднее. Прошу, прошу, прошу. Процессия все продолжается, тянется будто бесконечно. Новобранцы медленно и целенаправленно продвигаются к концу нашей ширинги. Мимо проходят юноши — высокие, низкие, пухлые, худощавые, южане, северяне, выходцы с востока, с запада. Все с одинаковым, неприветливым выражением лица — многие с едва скрываемой презрительной усмешкой я так нервничаю что вспотели ладони а внутренности скрутила узлом и я вдруг остро ощущаю как у бога выгляжу вся растрепанная в рваной одежде лицо не скрыто маской опускаю глаза и старательно разглядываю пол не в силах больше смотреть на моей молитвы не будет ответа Юноши, похоже, так также не горят желанием быть здесь как и мы Некоторые даже злятся, не хотят смотреть на наши лица. Могу только представить, что они думают, зная, что им придется работать с нечистыми девушками, с потомками демонов, настолько сильными, чтобы их разбросать, как та бунтарка. Я продолжаю обливаться потом и смотреть в пол, пока не слышу команду. «Стой!» мгновение не могу поднять глаз. «Что я там увижу? Отвращение? Страх?» Я сглатываю ком, готовясь к разочарованию, и выпрямляюсь. К моему удивлению, передо мной стоит невысокий паренек с запада. Черные волосы, три вытатуированные линии от подбородка до губы. Когда юноша мне улыбается, в его коре глазах мерцают доброта и нежность, и от облегчения у меня по коже пробегают мурашки. Он не из тех страшных здоровяков... Честно говоря, если сощурится, он даже смахивает на девчонку с этими его длинными ресницами и застенчивой улыбкой. Улыбаюсь в ответ, и напряжение внутри разжимает тиски. И тут капитан Килича вновь командует. «Новобранцы, шаг вперед, «И повернуться к напарнице!» «Шаг вперед? «Меня охватывает ужас, а юноша с запада печально пожимает плечами в знак извинения» и подчиняется приказу, вставая напротив огненно-рыжей девушки. Я снова поднимаю глаза и тону в захлестнувшем отчаянии. На меня сверху вниз смотрят суровые золотые глаза. Новобранец Кейта. И он нависает прямо надо мной. Я с трудом слышу капитана Келеча, с трудом слышу вообще что-либо, кроме лихорадочного биения собственного сердца. Представится! На лице Кейты не отражается ровным счетом ничего. «Я Кейта», — произносит он. «Кейта из Гарфату. Вся моя выдержка уходит на то, чтобы продолжать на него смотреть, а не опускать голову от стыда». Наконец, вымочиваю ответ. «Дека из Ирфута», бормочу я. Он кивает. Капитан Келечи и его напарник тоже стоят лицом друг к другу. «Протянуть руку!» Приказывает он, протягивая ладонь второму, молчаливому командиру, который все еще в маске. «Я как никогда уверена, что это женщина. Все мужчины уже сняли маски. Она обхватывает его предплечье. Он делает то же самое в непристойном подобии брачного ритуала. Пожмите руки в знак содружества!» Я и Кейта смотрим друг на друга и повторяем за командующими. Я дрожу. Его ладонь теплая, мозолистая. Умелые руки. Руки меченосца. Такими руками она сванзил мне в живот клинок. Это воспоминание так потрясает меня, что я едва заставляю себя не отдернуть руку. Смотрю в глаза Кейт и пытаюсь преодолеть страх. К моему удивлению, он отводит взгляд в сторону, но потом замечает, как я таращусь. На его лице застывает холодное выражение. Хватка на моей руке ослабевает. Я почти благодарна капитану Келечи, когда он опять заговаривает. «Отныне и до самой смерти вы связаны», — объявляет он. «Братья и сестры по оружию. Уруни». От этих слов по моей спине пробегают мурашки. Как будто дурное предчувствие. Когда я вновь поднимаю взгляд, лицо Кейта еще мрачнее еще суровее прежнего. Я едва дышу, едва могу стоять так близко к этому юноше, который теперь будет моей ниточкой, связывающей меня с нормальным миром. Миром, частью которого я уже не уверена, что хочу стать. Миром, который определенно не желает иметь ничего общего со мной. Рада встрече, Кейта. Бормочу я, селись прогнать беспокойство прочь. Юноша резко кивает. «Рад встрече, Дека Эзарфута, отвечает он и отпускает мою руку. На этом церемония подходит к концу. Юноши и вереницы покидают зал, за ними следом уходят командиры, а к нам возвращаются провожатые. Все происходит так быстро, что я с трудом отмечаю, как оба пустующих помоста занимают чиновники в желтых мантиях как мы снова выстраиваемся шеренгой, на этот раз перед помостами. Теперь начинается зачисление как таковое. Девушки подходят к чиновникам, те их осматривают и записывают в свитки с помощью облаченных коричневой одежды подручных, снующих туда-сюда, как муравьи. Первая в моей шеренге девочка — крупкая, болезненного вида южанка, тихо плачет, пока подручные тыкают ее и ощупывают, громко называя результаты. «Рост пять зланий, три узла, сильно истощена. Первичные признаки ЦМГ. Хмурюсь. Меж брови залегает морщинка. «Истощена? Как так вышло, что она истощена, а я, проспав несколько недель на корабле, нет? Противоестественно. Раздается в моей голове шепоток, прогоняя все мысли о Кейте и о том, как он холодно взирал на меня сверху вниз». Я закрываюсь от настигающих меня страхов, пытаясь найти объяснение нашим отличиям. Может быть, некоторые аллаки более болезненные, а другие, как я, просто-напросто от природы здоровее? Есть же множество вполне логичных разгадок. Провожатый девушке, коренастый бородач, разражается громкими возмущениями, когда ему дают лишь мешочка золота. — За каждую девку мне обещали шестьдесят ото! Шестьдесят! Брызжет он слюной. «Это хилая и недокормленная». Громко и неумолимо отвечает подручный. «Тебя предупреждали не обращаться дурно с собственностью императора». «Собственность императора?» «Меня захлестывает волна отвращения. А я-то думала, что мы должны быть воинами». К этому моменту все провожатые уже в середине зала, кроме Белорукой. И не то чтобы я была удивлена ее отсутствием. Вряд ли ей так нужно золото, которое здесь раздают за услуги. Наше путешествие оказалось для нее скорее развлечением. И я не в первый раз задаюсь вопросом, кто же она такая и почему отправилась в такой путь ради будто бы забавы. Пока я кручу в голове этот вопрос, в нос вдруг бьет жуткий запах гари. Давлюсь тошнотой, что тут же подкатывает горло, на поверхность всплывают страшные воспоминания. Раздаются отчаянные крики, и я рывком разворачиваюсь в их сторону, напряженная, как пружина. Помощник чиновника окунает руки рыжеволосой в глубокую чашу с чем-то похожим на жидкое золото. «Проклятое золото. Наша кровь». Слюна становится кислой, рвота подступает всё сильнее. Но я сглатываю, глядя на девушку, что теперь безудержно рыдает, уставившись на свои руки. Теперь они покрыты золотом от кончиков пальцев до локтя. Как будто она, умерев, наполовину погрузилась в золочёный сон. От этой мысли у меня по спине стекают туненькие ручки пута. «Больно не будет», — подбадриваю я себя, когда очередь немного подвигается вперед, «Просто немного пожжёт. Самую капельку». Но я знаю, что это неправда. Вонень Гарри усиливается, Яркая и бьющая по чувствам сильнее, чем та, что терзает меня в воспоминаниях. Что-то не так с этим проклятым золотом. В него что-то добавили, чтобы оно липло к коже Алаки. Раздаются новые крики. Мое зрение туманится. Душа уходит в пятки. все тело на грани. «Дека! Дыши! Дека!» Будто издалека доносится голос Бритая. Меня обнимают мягкие руки. Тепло. «Я здесь, Дека!» — шепчет ее голос. «Со мной ты в безопасности!» «В безопасности!» Не сразу, но все таки делаю прерывистый вдох и с трудом киваю. Все в порядке!» — хреплю я. Сглатываю тошноту и расправляю спину как раз вовремя, чтобы увидеть, как подручный позолотил девушку передо мной. Она прижимает к себе руки, на коже блестит золото. Меня дрожат пальцы, я следующая. Восточный чиновник, восседающий надо мной, в тусклом свете кажется бледным и пугающим. «Шагни вперед, дитя!» Манит он, властным жестом поправляя очки. Делаю, как велено, и он поворачивается к помощнику. «Имя?» «Дека из Ирфута», послушно зачитывает тот. «Ты здесь по своей воле?» — спрашивает чиновник. «Да». Шепчу. На другом конце зала воет очередная девушка, чьи руки опускают в чашу. Снова в нос ударяет запах горящей плоти, снова вскидывается внутри меня страх. Громче. «Да, по своей воле», — отвечаю я. Стараюсь не смотреть в чашу. «Ты ищешь отпущение грехов?» «Да, ищу». Чиновник удовлетворенно кивает. Я каменею, когда один помощник принимается за осмотр, грубо дёргая меня. Вес умеренный, рост пять дланей, пять узлов. Волосы черные, глаза серые. Никаких особых отметин. Превосходное здоровье». Закончив оценку, помощник кивает мне на чиновника. Запрокидываю голову. кренешься ли ты в верности императору Гизе и его армиям?» «Такого вопроса я не ожидала, потому медлю с ответом. Да». Снова крики. «Под по спине теперь течет ручьем. «Тебя привезло владычица Эквусов». «Владычица?» Лишь спустя пару мгновений соображаю, что он говорит о Белорукой. Но, конечно, ее тут называют именно так из-за и Масаймы. Правда, она относится к ним скорее как к спутникам, чем как к скокунам. «Да», — выдавливаю я сквозь панику. Чиновник снова кивает. «Не причиняла ли она тебе физического вреда? Не пыталась ли продать твою честь другим?» Мигая, застегнутая врасплох. Не это ли случилось с теми девушками? Я-то думала, что провожатые не должны причинять им вред. Но, с другой стороны, люди часто делают то, что им не положено. Перед глазами умелькают образы старейшин. Надо мной нависают их ножи и ведра. Вот-вот мне в очередной раз отворят кровь. Втягиваю воздух с выдохом, избавляясь от воспоминания. «Нет», — наконец отвечаю я. «Что ж, гора с плеч», — ворчит под нос чиновник. «Это обойдется без лишнего свитка». «Скрежищу зубами». «Лишний свиток?» «Девушек обесчестили, разрушили им жизнь, а он беспокоится лишь о том, чтобы не перетрудиться?» «Он, как только что ушедший Джату, с этими их ложными обещаниями прав и свобод, приходится снова выдохнуть, чтобы лицо не выдало гнев». «Золото», — командует чиновник помощнику, и пока тот несет чашу, переводит взгляд на меня. Это золото изготовлено особым образом, чтобы отмечать вас как собственность императора. С каждым годом оно будет тускнеть, и с двадцатым годом службы исчезнет совсем. Золочёный сон не поможет от него избавиться, так что не пытайся убивать себя. Твой срок это не сократит. Не пытайся убивать себя. Я в таком состоянии, что в голове кружат даже не мысли, а их обрывки. Когда, наконец, я понимаю, что мне сказано, помощник уже закатывает мне рукава, а затем окунает мои руки в чашу. С губ срывается жалобный всхлип, хотя я чувствую лишь мимолетное ледяное покалывание. Стараюсь держаться, не обращать внимания на ужасный запах теперь уже моей горелой плоти. Но тело дрожит, кисловатый привкус во рту все сильнее. «Она позолочена», — говорит помощник. «Она должным образом учтена», — заключает чиновник и смотрит на меня поверх очков. «Принеси славу Атери, Алаке, «Себе и своему уроне». Как только я оказываюсь за дверями зала, меня выворачивает наизнанку.